Глава 7. Хорошее питание. Стая призрачных гиен окружила Никиту полукругом, ни капли не смущаясь того, что для этого половины из них пришлось протискивать стены. Ра. Первый из призраков бросился вперёд в одиночку. Кажется, обитатели глубины решили, что не стоит делить на всех столь небольшое угощение, как человек. Пусть лучше кто-то один развлечётся по-нормальному. Живой свет. У Никиты не было никакого оружия, поэтому он просто активировал свою новую способность. А потом постарался перехватить гиену призрака в прыжке. Было немного неуютно знать, что у тебя нет никакой брони, артефактов или готового прикрыть друга, и что от опаснейшего монстра тебя должны защитить только твои обычные голые руки. Но после перерождения зеленого ростка в его внутреннем мире, парень верил в свои силы. Впрочем, даже и без подобных доказательств он верил Си – которая рассказала, как должна работать его новая способность. Никита следил не за белыми, нацелившимися в его горло зубами. Он контролировал полёт всего тела призрака, и когда тот в последний момент попробовал изменить траекторию и вгрызться ему прямо в грудь, парень был готов. Он действовал почти как раньше, когда его руки в сражениях сжимали созданный Арией молот. Чуть отклонился в сторону, чтобы сместить своё положение относительно противника и сбить его с толку. А потом нанёс свой удар. Руки рванули вперёд. Левая сжалась в кулак и врезалась прямо в челюсть призрака, выбивая тому зубы и удивлённый, обиженный виск. А правая, воспользовавшись этим, проскользнула вперёд и ухватила призрачную гиену за горло. После этого только и оставалось, что воспользоваться инерцией от её прыжка и впечатать противника в землю. Никита немного опасался, что призрак просто пройдёт сквозь камень. Но похоже, стоило парню его коснуться, как тот словно утратил часть прозрачности. Так что приём с броском и удержанием прошёл как по маслу. Мгновение назад хищный зверь рассчитывал полакомиться сладкой человеческой плотью. И вот он уже прижат к камню и жалобно скулит, не смея пошевелиться. Придуши его, а лучше пробей ему череп. Тёмная половина Никиты воспользовалась моментом, чтобы поднять голову. Убьём эту тварь. Подумай, сколько пленников она уже сожрала и сколько сожрёт. Да мы сейчас не отнимаем одну жизнь, а спасаем сотни других. Более того, сила призрака наверняка сможет укрепить порождение ктаплазмы в твоём внутреннем мире. Разве ты не хотел стать сильнее? Никита даже на мгновение задумался над словами своей тёмной половины, оценив, насколько хитрее та стала действовать. Ведь раньше она просто давила на эмоции, пыталась силой перехватить контроль, а тут Рациональные доводы, аргументы. Кажется, кто-то сменил стратегию. И что ты будешь делать? Эти доводы про силы спасения жизни не стали хуже от того, что их озвучила твоя темная часть? Поинтересовалась у Никиты древняя книга. Парню очень хотелось заявить, что он не собирается из принципа принимать ничего из того, что ему посоветуют порождение демонических ключей. Вот только... Он прекрасно понимал, что окунувшись в эту крайность, он точно так же даст своему внутреннему врагу возможность себя контролировать. Ведь так ли важно, прямо ты управляешь кем-то или от обратного. Суть ведь не меняется. Знаешь, я верю, что от того же самого мы сможем добиться и не только через разрушение. Никита в мгновение снова почувствовал себя тем парнем с земли, который верит в добро и который наивно считает, что нужно во что бы то ни стало нести только его. Потом он столкнулся с реальной жизнью, увидел пусть и не сразу, что подобными его порывами часто пользуются в личных интересах не самые приятные люди. Наивная вера в добро с разгромным счётом проиграла расчёту и циничности. Но разве обязательно добро должно быть только наивным? Если человек развивается, то и оно тоже способно эволюционировать. Так можно отказаться от веры, что мир идеален, признать его недостатки, но при этом не сдаваться, адаптировавшись к ним. Не пытаться стать самой ловкой лягушкой в чане с кипящей водой, а попытаться исправить. Стать добром, но рациональным, с кулаками. Изменить форму, но сохранить суть. Посмотри мне в глаза. Продолжая удерживать схваченного импризрака и контролируя остальных, пока держащихся на расстоянии, Никитов стряхнул свою жертву. Смотри и думай. Я даю тебе шанс. Подчинись мне. Откажись от охоты на разумных, и я отпущу тебя. Нет. И наш бой закончится так, как и должен был. Останется только один. Может быть, хотя бы с руной подчинения закрепим дело. Тёмная половина выступила с новым рациональным дополнением, но Никита отмахнулся от него. Сейчас, его новые силы света, которые уже поглотили живую эктоплазму, он был уверен, что и так сможет понять, врёт ли лежащий перед ним призрак или нет. Итак, Никита в последний раз повторил свой вопрос. Он дал своему противнику шанс, и если тот сможет пересилить свои инстинкты, прекрасно. Нет, тогда у парня не останется выбора. Как он решил недавно наивным добром, он больше не будет. Ра-а-а! Гиена-призрак испустила дикий вой, а потом неожиданно резко мотнула головой. Вверх-вниз, вверх-вниз. И в тот же миг её тело начало меняться. Сначала укоротились зубы, потом стала втягиваться звериная морда. И через пару секунд в руках Никиты оказался полупрозрачный силуэт самой обычной девушки. Не человеческой. Судя по формам, она принадлежала скорее к расе дварфов. Но тем не менее, теперь это точно был не зверь. А спутанные черные волосы, бессильно раскинувшуюся перед парнем духа, напомнили ему одну старую, знакомую. Ева Локко. Призрак, с которым он познакомился, исследуя подземелья под Никсом. Когда-то она рассказала Никите, как подобные ей существа обретают разум. Для этого им нужно было отказаться от части своей дикой природы, от жажды крови. И вот, кажется, выбив из сознания мира духов клятву верности, Никита невольно помог ему перейти на следующий этап своего развития. Как тебя зовут? Тем не менее, парень пока продолжал удерживать свою пленницу. Тигейль большие чёрные глаза моргнули, и вертикальный хищный зрачок сменился обычным. Меня зовут Тигейль. Я из рода советника Верона. Меня убили эльфы, отвели в чёрную шахту, которую отбили у нашего рода в прошлом году, а потом убили. Сколько времени прошло? Мы должны найти моего отца и рассказать о повторном предательстве Икария Квилла. Никита слушал лежащего перед ним призрака и невольно представлял детали развернувшейся когда-то трагедии. Судя по всему, очень старой трагедии, учитывая, что Дварвка упомянула будто шахту который эльфы владеют уже тысячи лет, захватили у них совсем недавно, а ещё квиллы. Опять они кого-то предали. Впрочем, парень понял, что ни капли этому не удивлён. Недаром именно этому роду достался контроль над живой тьмой. Да, определённо они её заслужили. Никита вздрогнул. Что? Подумал, как будет выглядеть эта сила, если ты и её поглотишь. Все прочитала мысли парня. Да, я постоянно думаю, что в итоге получится, если собрать все живые энергии 13 миров, кивнул Никита. Но какой смысл гадать? Проверим и узнаем. Парень снова сосредоточился на тварфке перед собой. Ты умерла несколько тысяч лет назад. Я заставил тебя дать мне клятву верности, и это в свою очередь позволило тебе вернуть разум. Постарайся успокоиться и давай вместе подумаем, что мы будем дальше делать. Мне надо убить Икария Квилла. Никита ожидал истерики, но призрак неожиданно быстро пришел в себя и поделился своим новым желанием. И вновь парень вспомнил Еву Локку. Та тоже жила жаждой мести, которая стала смыслом ее жизни. Она могла отвлечься на какие-то мелкие дела, но при этом никогда не забывала о главном. И, похоже, без такой вот причины призраком не стать. «Возможно, это и хорошо», – согласилась с мыслями парня Си. без такой цели, которая подчиняет всё себе. Как бы она жила, смогла бы сохранить хоть что-то внутри и не сломаться. А так пусть мечтает о месте. И, возможно, именно совершив её однажды, она сумеет сделать ещё один шаг вперёд. Никита на мгновение задумался над словами древней книги, а потом кивнул, принимая их. И Карийквил давно мёртв, сказал он вслух. Но живы его потомки. И большинство из них, скажу честно, мне совсем не друзья. «Меня устраивает», – кивнула дворвка призрак. «Раз нельзя убить самого предателя, я буду сражаться с его родом и помогу тебе». Никита еще пару мгновений подержал призрака, сверяясь со своими ощущениями, и думая о том, не упустил ли он что-нибудь из вида. Но в итоге, не заметив ничего опасного, он убрал руку от горла Тигейль. И та тут же приняла вертикальное положение. «Ты знаешь мое имя», – заявила девушка. «Я не знаю». «Как увидишь Квиллов или решишь, что я нужна тебе, просто позови. Здесь, в мире духов, я всегда тебя услышу». «А куда ты сейчас?» Никита с сомнением посмотрел на девушку, в глазах которой начало разгораться красное пламя. Парень серьезно задумался о том, не совершил ли он ошибку, пробуждая такое создание и даря ему свободу. «Не бойся, я не буду забирать жизни живых, как ты и сказал. Если, конечно, те не нападут на меня сами». сказала Тигейль. Нет, у меня сейчас есть более важная задача. Надо собрать стаю, мою стаю. А то что за дочь Верона, у которой нет свиты? И девушка, издав хохот, сразу напомнившая Никите о её прошлой форме, исчезла в глубине шахты. Парень проводил её взглядом, раздумывая, стоило ли вот так легко отпускать призрак дворвки, не узнав о больше о её времени. Может, она смогла бы рассказать что-то интересное о светлых орденах что-то, что могло бы пригодиться при его собственном развитии. Но потом Никита покачал головой. Тигель сейчас явно не была готова к нормальному разговору. Проще было дать ей время прийти в себя, а завтра уже можно спокойно вызвать и поговорить. Тем более, что парень не собирался никуда уходить, по крайней мере, пока не поглотит достаточно живой эктоплазмы и не соберёт нужное количество этой духовной энергии в своём внутреннем мире. Увы, Уже через 5 минут от этого плана пришлось отступить. А всё из-за диких духов. Среди них распространились слухи, как некий-то расправился с их собратом, и всё новые и новые стаи призраков начали появляться поблизости. Они не спешили сближаться с опасным человеком, чтобы не подставиться под его смертельную хватку. Но вот носиться поблизости да нарывать цапнуть из-под тишка это им совершенно не мешало. А в такой обстановке не стоило и думать о медитациях и развитии внутреннего мира. Тем более, что и новая эктоплазма перестала появляться. В общем, на сегодня Никита решил вернуться назад, а завтра попробовать свои силы уже в другом, не таком засвеченном перед местными проходе. Никита двинулся в сторону выхода и, добравшись до края скалы, застал самую настоящую панику среди других пленных из их отряда. Как оказалось, они тоже слышали взрыв, а потом мимо них пролетела парочка обезумевших призраков. В общем, желание работать пропало на корню. и все дружно выбрались на платформу, где можно было рассчитывать на защитную ауру растущих наверху живых деревьев. «Выжил! Надо же!» Захария поприветствовал вернувшегося Никиту, скинув вверх руку со сжатым кулаком. «Мы же говорили, что наш человек совсем не слабак!» Вторил ему вождь мехведей у игрей, и Никита понял, что только что существенно поднял репутацию их небольшой группы. «Они крадут нашу славу!» Тут же подняла голову темная половина парня. Что они сделали, чтобы примазываться к нашей силе? Напали один раз, а потом бросили на верную смерть. Надо сказать всем, что мы не с ними. Пусть эти англицы покажут, как справятся с насмешками после этого. А потом, когда они осознают и приползут на коленях просить прощения, вот тогда можно будет их и послушать. Речь тёмной половины, как всегда, звучали так приятно, а поселившаяся в них логика только придавала им ещё больше очарования. Но как и в случае с призраком, Никита продолжал верить, что сможет добиться большего, действуя через созидание. "О да, я помню твои мысли", вклинилась Си. "Разумное добро. Ну давай, покажи, как ты видишь его на этот раз". "А мне нечего показывать", улыбнулся про себя парень. "Я уже получил всё, что нужно. Захария, Уигрей и остальные михвиде, они уже на моей стороне. И они могут говорить что угодно, чтобы казаться крутыми в своих или чужих глазах". Но я-то знаю, что они теперь будут сражаться и со мной, и за меня. Но заслужили ли они это? Снова влезла тёмная половина. Эй, ты же была за логику и здравый смысл, а не эмоции. Никита подловил своего оппонента. А они нам прямо говорят, что сильные и уверенные в себе помощники пригодятся нам намного больше, чем если мы их бросим и примем обратно уже сломленными и побитыми. Следующие недели были довольно похожими друг на друга. Никита завтракал. Потом они с отрядом из их барака шагали до шахты. И каждый день группа вокруг парня становилась все больше и больше. Захария привел эльфов. У игрей – мехветий. Сам Никита поговорил с орками, и красное пламя вождя не оставило тех равнодушными. Вскоре на платформе, на которой они каждый день спускались на глубину, остались только свои. Дварф Гоудо... Наблюдая, как новички набирают силу, Найграна ухмылялся, но в целом сохранял прекрасное расположение духа. И у него были на это причины. Уже довольно давно во время утренних маршей на них никто не нападал. Планы их барак выполнялся с запасом, и даже новенькие, несмотря на свой гондор, не тянули их вниз. А некоторые, такие как тот странный человек, так и вовсе каждый день приносили по паре килограммов эктоплазмы. Это было приятно, но уж слишком стабильно. И Голдо уже начал подумывать о том, чтобы попробовать выбить из новичка его секреты, пока ими не заинтересовался кто-нибудь ещё. Си уже давно заметила взгляды Дварфа, но предпочла промолчать, лишь радуясь про себя новому испытанию, которое в скором времени будет ждать её ученика. Самому же Никити пока не хватало опыта, чтобы обратить внимание на подобные сигналы, и он тратил всё своё время только на обучение и развитие. Каждый раз, спускаясь в чёрную шахту, он отбивался от остальных, уходя в глубь скалы. Ставил сигнализацию из какого-нибудь забытого трупа, а потом начинал медитировать, поглощая подплывающих к нему куски живой эктоплазмы, словно рыбы на прикормку. Иногда к нему прилетала Тигеэль. За прошедшее время бывшая дварвка немного освоилась и пришла в себя. Возможно, ей помогла в этом её свита, в которую она собрала уже около десятка призрачных зверей. А может быть, разговоры с Никитой. Парень с интересом слушал те куцы и рассказы о ее времени, которые Тигею смогла выловить в остатках своей памяти. А девушка-призрак просто наслаждалась общением с кем-то живым. Кем-то, кто позволил ей вернуть разум, а потом еще и пообещал ей совершить месть. Сегодня, впрочем, дварвка не спешила появляться. И Никита сосредоточился на сборе живой эктоплазмы. За это время её скопилось в его внутреннем мире уже столько, что тот полностью изменился. Если изначально это был небольшой островок с озером энергии и солнцем, в который превратился духовный кристалл, то теперь это место стало напоминать знак инь-ян. Сверху старый мир, а снизу его призрачная копия. И как только эта трансформация завершилась, Никита понял, что больше не может поглощать живую эктоплазму. Она по-прежнему не наносила ему никакого вреда, собираясь вокруг парня, но во внутренний мир больше не попадала. Что ж, кажется, с этим этапом мы закончили, сказал Никита, потягиваясь. Теперь, думаю, можно продолжить, но уже немного по-другому. Я ведь правильно помню, что эльфы используют их ормии родухов, чтобы повысить свои духовные кристаллы. Хороший план, ехидна назвала Си. Вот только ты не думал, почему до тебя никто не сообразил подобное? Почему среди пленников не начали появляться гиганты боевых искусств, которые нажрались с живой эктоплазмы и пробили себе путь на свободу? Эммм, Никита немного растерялся. Вот вроде бы научился же сначала думать, а потом говорить, но порой нет-нет, и желание побыстрее добраться до цели брало верх над разумом. Может быть, никто так не делал, потому что никто не может, как я, собирать так много и хора? Парень провёл рукой, и на неё с потолка словно тренированный слизняк тут же соскочил кусочек живой эктоплазмы. Так быстро, да, вряд ли кто-то бы смог усилиться, согласилась Си. Вот только пленники живут тут десятками лет, и пусть это могло продлиться долго, но кто-то сумел бы пройти этот путь? Но таких не было. Знаешь почему? Эльфы, печальник и Вон Никита показывая, что всё понял. Они просто не могли не предусмотреть подобный вариант. когда загоняли сюда пленных, давай им относительную свободу. Расскажешь, что они сделали? Я же вижу, что ты знаешь. Может быть, попробуешь угадать? Задумалась древняя книга. Слишком много вариантов, я буду просто перебирать их. Вряд ли подобные тренировки мне хоть что-то даст, возразил Никита. Фантазию разоврёшь, нашла Си. Но тут их разговор оборвался на полуслове. Из стены напротив парня, тут же окутавшегося живым светом, вырвалась призрачная дварфка. и не снижая скорости, врезалась в Никиту. "Я нашла его, нашла", только и выпалила она, а её глаза в этот момент горели диким, безумным огнём.